Глава 18. Рагдар испугался. Стоило ему задать всего лишь один вопрос настороженно, посмотреть на человечка подозрительно, как перед ним тут же выросли два оскалившихся Барса и пара охранителей Дайнайна, загородив его своими телами от возможной угрозы, давно забытое чувство защиты. Первое, что Рагдар подумал, его все-таки одурачили но настороженность воинов-демонов и собственной охраны были направлены на растерянно живущего человечка. Рагдар за спинами внезапных защитников успел напрячься, удивиться и даже испытать некий стыд. Ему присягнули на верность, а он только и делает, что всего боится. Милайдес явно ожидал другого приема, потому как испуганно присел и умоляюще посмотрел на Рагдара. «Я тебе помог!» Пискнул колдун, едва не подавившись яблоком. «Я знаю». Змей не сразу взял себя в руки, выдержав совсем неприличную паузу, которую отлично понял Дайнай, отложив экзекуцию своего фамильяра. Был уверен, старый кот знал о владыке, но молчал. Непростительное своеволие. Призор, нервно умываясь, готовил оправдательную речь. «Но...» Рагдар на всякий случай вышел вперед, закрывая собой странного человечка от мгновенной смерти. Кто ты? Появился неожиданно, спас нас. Зачем? Шпион. Авторитетно заявила Капелька, не упустив возможности подобраться к мужу. Тут же схватила его за руку и прижала щекой к плечу. Давай его убьем. Не надо меня убивать. Прохрипел Мел, бледнее. Я не... «Лекаря!» Громкий рев заставил встрепенуться всех. С обессиленной ламией на руках в поместье вбежал бояр. «Живо!» «Где ж мне такого взять?» Засуетился Дайнай, устремляясь за сыном в дом. «Как все навалилось!» «Сдохни там!» Счастливо заорала Мора. Рагдар благоразумно обхватил жену за плечи, прижал дрожащее от напряжения тельце к груди. «Пусти!» Дракон просьбу проигнорировал. Допрос не удался. Сразу вслед за бояром в ворота поместья вошли двое — пожилой уставший человек и испуганная девушка-оборотень. Рагдар узнал его сразу. Даже пятьдесят лет спустя, когда годы забрали силу и молодое тело, превратив могучего воина в немощного старика. Узнал. Рагдар! В порыве чувств не заметил, как прижал капельку к груди так сильно, что девчонка испуганно замолчала. Ой! Отпустил помятую жену, шагнул навстречу тому, кого похоронил уже давно, навстречу своему охранителю из Братства Русь, преданному воину и хорошему другу. Денис. Мелайдес уселся обратно на землю, прижался спиной к яблоне, нервно обхватив руками дрожащие колени. Впервые за все время, что он находился на этой земле после воскрешения, страх заставил его жалеть о своем решении. Если в прошлый раз умирал он без боли, в этот мог подохнуть сожранным или растерзанным заживо. Мощь демонов и оборотней колдун прочувствовал за одно мгновение. Каждый мускул в его теле напрягся так, что закружилась голова. Глядя на растерянного Тавара, на взволнованного мальчишку с трудом попытался успокоиться, давая самому себе клятву никуда больше не лезть. Со стороны владыка и охранитель походили на родных деда и правнука, нашедших друг друга многие годы спустя. Выглядело довольно трогательно, если не знать, что двухметровый старик далеко за восемьдесят и тощий паренек, едва достающий ему до плеча, почти одного возраста. «Прости меня, Рогдар! голос Тавара дрогнул, на морщинистую щеку упала скупая слеза. «Прости, сынок!» Рагдар молча уткнулся в широкую грудь, обхватил хранителя за талию совсем как тогда, много лет назад, перед самым их расставанием. Перед тем, как остатки братства взяли на себя армию демонов, уводя основную силу от последнего живого дракона, давая возможность испуганному парнишке спасти свою жизнь. «А Костя?» — тихо спросил змей. «Я остался один». Прости. Плечи Рагдара мелко затряслись. Тавар осторожно погладил его по голове, похлопал по плечам, успокаивая. Змеюшечка моя любимая! встрепенулась капелька, побежала к мужу и тут же застонала одна из дозорных башен, вздрогнула, сопротивляясь магическим заклятиям, и заскрипела, роняя остроконечную крышу. Капелька тихо пискнула, сжалась спрятав лицо в ладошках. Спрятаться у нее возможности не было. Казар только и смог, что закрыть собой подопечную, понимая, что заклятие набрало достаточно силы, чтобы уничтожить не только свою жертву. Все случилось быстро, словно крышу башни сорвал кто-то огромный и с силой бросил в беззащитную девушку. Удар получился такой силой, что дрогнула земля. Звук разбитой древесины оглушительным грохотом прошелся по всему поместью. Милайдес был уверен. Началась бомбежка. Кинулся спасать Тавара, открывая пространство. Старик в это время пытался загородить собой Рагдара. Слуги попрятались в домах, уставшие воины рванулись к месту прилета крыши. Дайнай и Бояр пытались колдовать, но не видели противника. А вокруг стояло плотное облако тяжелой пыли. Дайнай догадался разогнать завесу и тут же с облегчением, смешанным с истерикой, тихо засмеялся. Казар прикрывал собой мору настолько, насколько это было возможно, а над ним, словно защитный купол, возвышалось серое крыло дракона. Мелайдес почти утащил Тавара в пространство, остановил одно, не смог сдвинуть старика с места. Охранитель держал Радгара за руку, словно старая но надежная опора, давая мальчишке возможность управлять своим крылом. Вот это млякка пиздец, товарищи! Выдал мел, пытаясь закрыть пространственную тропу, но от волнения не получалось. В какую жопу я сука влез, чтоб меня черти драли, бля! Я седой стал, млять, млять вашу сука мать, что за херня Денис! «Вау!» — восхищенно выдохнула капелька, выглядывая из-под казара. «Повтори!» Тавар хрипло охнул, свалился Радгару под ноги. Змей аккуратно уложил старика на землю, сложил крыло, притянул к себе мору, с облегчением обнял вертлявую жену. Был уверен, не успеет. «Хвала многоликому!» Через завалы пробрался Дайнай, бледный, с заплаканными глазами. «Я...» «Все хорошо». Рогдара сам не понимал, как мог сделать такое. Он никогда никого не спасал, десятилетиями не применял силу. Да что говорить, частичная деформация в его жизни произошла впервые. И не просто так. Он смог защитить кого-то, кроме себя. В этот момент он вдруг понял, что мир вокруг него изменился, и теперь он отвечает не только за свою жизнь, а те, с кем связала судьба, нуждаются в нем. Эти странные, непонятные чувства в один миг заполнили все его существо, а в голове зазвучал голос отца, тихий, почти забытый. «Это наш долг, сын». Наша судьба и предназначение — забота о живых существах. Ты для них — опора. Дашь слабину — погибнут все. Рагдар тогда ничего не понял. Не понимал он и ограничения, установленные отцом, и силу его наказаний, и ту суровость, что сдерживала народы и миры. В те времена молодой дракон видел в отце только старого владыку, жестко оберегающего границы разных царств. Царство людей, царство болот и царство демонов. Никогда не позволял им смешиваться, всегда хранил границы, бережно оберегая покой всех трех царств. Теперь границы охранять некому. Вскоре не будет ни болот, ни людей» а захватившие территории демоны сами себя изживут. Святая Роза слепо уничтожает всех, кто ей не угоден. Не будет никого. И в час, когда последний дракон предстанет перед многоликим, оправдаться ему будет нечем. Не уберег, не защитил, не смог. Потому что слаб, потому что трус.